Глава двадцать Офицеру, смотревшему поверх изгороди, прекрасно видна была девушка, стоявшая в маленьком садике среди цветов. Она отступила к двери и скрылась было в доме, но обернулась, чтобы позвать Бизона, огромного волкодава, который яростно лаял и готов был кинуться на незнакомца. Послушный ее голосу, пес рыча побежал в дом. Он был очень недоволен и, как видно, хотел испробовать свои зубы на ногах чужого коня. — Благодарю вас, прекрасная сеньорита, — сказал офицер. — Вы так добры, что защитили меня от этого свирепого зверя. Хорошо, если бы в этом доме я боялся только его одного. «Чего же вы еще боитесь, сеньор?» Удивилась Расита. «Ваших глаз, милая девушка, они куда опаснее, чем острые зубы вашего пса. Они уже ранили меня». Расита покраснела и отвернулась. «Кабальеру», — сказала она, «вы, наверное, приехали сюда не для того, чтобы смеяться над бедной девушкой. Могу я спросить?» Что у вас за дело? Никакого дела, прекрасная, росита. Просто я хотел увидеть вас. Нет, не уходите. У меня есть дело, есть. Видите ли, у меня в горле пересохло. Я хотел бы напиться. Вы ведь не откажетесь дать мне глоток воды. Прекрасная сеньорита. Теперь он говорил торопливо и сбивчиво. стараясь во что бы то ни стало удержать девушку, которая уже готова была оборвать этот разговор и уйти в дом. Искаров вовсе не мучила жажда, и уж во всяком случае он не хотел пить. Но закон гостеприимства, конечно, заставит девушку принести воды, а там он, может быть, сумеет добиться и большего. Ничего не ответив на его льстивые речи, Арасита вошла в дом и тотчас вернулась с тыквенной чашей, полной воды. Подойдя к просвету в изгороди, который служил воротами, Арасита подала воду вискаре и стала ждать, пока он опьется и вернет чашу. Не желая показать, что его просьба была только предлогом, комендант через силу сделал несколько глотков, потом выплеснул оставшуюся воду и протянул чашу Рассити. Та хотела взять ее, но Вискарра продолжал крепко держать чашу и не сводил с Роситы дерзкого, настойчивого взгляда. — Очаровательная сеньорита, сказал он наконец, — вы были так добры, нельзя ли поцеловать вашу прелестную ручку? — Что такое, сударь? Отдайте, пожалуйста, чашу. «Нет, сперва я заплачу за питье. Согласны?» И он бросил в чашу золотой. «Нет, сеньор, я не могу взять деньги. Я ведь просто исполнила свой долг. Мне не нужен ваш золотой». Твердо закончила она. «Очаровательная Россита, вы завладели моим сердцем. Почему же заодно не взять и золотой?» — Я вас не понимаю, сеньор. Возьмите, пожалуйста, ваши деньги и отдайте чашу. — Я отдам ее только вместе с золотым. — Тогда оставьте ее себе, сеньор, — сказала девушка, поворачиваясь, чтобы уйти. — Меня ждет работа. — Нет, постойте, сеньорита, — воскликнул Вискарра. — Не откажите еще в одной любезности. — Я хотел... попросить огня для сигары. Вот, возьмите чашу. Видите, она пустая. Вы ведь простите меня за то, что я предлагал вам этот золотой. Вискарра видел, что девушка оскорблена и своими извинениями старался успокоить ее. Росита взяла у него чашу и пошла в дом, чтобы исполнить его просьбу. Через минуту она вновь появилась, неся на небольшом совке немного жару из очага, Дойдя до ворот, она с удивлением увидела, что офицер спешился и привязывает коня к столбу. «Я устал с дороги», сказал он, когда Рассита протянула ему совок. «Солнце так печет. Если позволите, сеньорит, я войду в дом и отдохну немного». Это новая просьба Была неприятна девушке, но отказать она не могла. И через минуту, звеня шпорами и бряцей саблей, комендант вошел в дом. Расида следовала за ним, не произнося ни слова. Ни словом не удостоила вошедшего и ее мать. Она сидела в своем углу и не обратила на офицера ни малейшего внимания, даже не взглянула в его сторону. Пес, грозно рыча, стал кружить около него, но молодая хозяйка прикрикнула на пса. Собака снова улеглась на циновку, но не спускала с незваного гостя злобно сверкавший глаз. Едва вискар вошел в дом, ему стало не по себе. Он видел, что ему не рады. Рассита не произнесла ни единого приветливого слова, и старуха, и пес ничем не проявили своего гостеприимства. Наоборот, все заставляло коменданта безошибочно чувствовать, что он здесь нежеланный гость. Но Вескарр не привык считаться с чувствами подобных людей. Он не обращал внимания на их приязнь или неприязнь, особенно, когда это мешало его удовольствиям. И закурив сигару, Он преспокойно уселся на скамью и с полной непринужденностью, как у себя дома. Некоторое время он молча курил. Между тем, Арасита выдвинула ткацкий станок и, опустившись перед ним на колени, принялась за работу, словно в комнате. Никого чужого и не было. — О, да как это хорошо придумано! — воскликнул офицер, Делая вид, что его очень заинтересовала работа девушки. Мне давно хотелось взглянуть, как их делают, эти шали. Ведь это шаль, правда? Честное слово, очень интересно. Вот значит, как их ткут. Можете вы сделать ее за день, сеньорита? Да, сеньор. Был короткий ответ. А это пряжа бумажная, правда? Да, сеньор. «А какой милый узор! Это вы сами придумали?» «Да, сеньор. Я вижу, это настоящее искусство, и я хотел бы понять, как переплетаются эти нити». Он поднялся со скамейки и, подойдя к станку, опустился на колени. «В самом деле, для чего же хитро придумано? Знаете что, милая Росита, поучите-ка и меня этому делу. Хорошо?» Старуха до этой минуты сидела неподвижно, глядя в землю, но, услышав имя дочери в устах незнакомца, вздрогнула и оглянулась на него. «Я не шучу», — продолжал он между тем, — «ведь это очень полезное искусство. Вы не могли бы меня выучить?» «Нет, сеньор», — последовал односложный ответ. «Ну что вы?» Не такой уж я и тупица. Я думаю, что научусь. Кажется, надо только взять вот эту штучку. Он наклонился и положил руку на челнок так, чтобы пальцы касались пальцев девушки. И вот так пропустить ее между нитей, верно? Но тут, словно охваченный безумной страстью, он, казалось, забылся. И, внезапно понизив голос, глядя, на заливавшуюся краской девушку, продолжал. «Рассита, прелесть моя! Я люблю вас! Один поцелуй прекраснейшее! Только один поцелуй!» И прежде чем она успела увернуться, он обнял ее и крепко поцеловал в губы. Девушка закричала, и в ответ раздался другой крик. Громкий, неистовый! Старуха которая до этой минуты все еще сидела согнувшись в своем углу, скатила, как тигрица, и кинулась на офицера. Мгновение ее длинные костлявые пальцы вцепились ему в горло. — Прочь, ведьма, прочь! — закричал он, стараясь вырваться. — Прочь, говорю, или я зарублю тебя, проклятое! Прочь тебе, говорят! Но старуха кричала, не переставая. и не выпускала его. Она хватала его за горло, рвала и палеты, и все, что попадало под руку. Однако, еще острее ее когтей оказались клыки громадного волкодава, который тоже сразу вскочил с места и вцепился в ногу офицера так, что тот заорал изо всех сил. «Пошел вон! Эй, сержант Гомес! На помощь! На помощь!» Вот тебе, подлый ачупину, кричала старуха. Собака, испанский пес, зови их, зови своих трусливых слуг. Где мой храбрый сын? Зачем умер мой муж? Подлый пес оскорбил наш дом. Будь они здесь, ты не вышел бы живым, собака. Убирайся, убирайся к своим красоткам, к своим девкам. Убирайся вон. Проклятая фурия. «Убери этого пса! Убери пса! Эй, вы там, Гомес! Где у вас пистолеты? Пристрелите его! Скорее! Скорее!» Пустив в ход саблю, доблестный комендант наконец-то добрался до своей лошади. Сержант Гомес прикрывал его отступление. Ноги вискары были порядком искусны, но все же ему удалось кое-как забраться в седло. Сержант Разрядил оба пистолета, но так и не попал в собаку. Видя численное превосходство врага, пес повернулся и побежал в дом. Лая больше не было слышно. Но когда комендант уже сидел в седле, из дома донесся насмешливый хохот. Такой звонкий, серебристый был этот смех, что комендант сразу понял. Это смеется над ним, Белокурая красавица Расита досаде коменданта не было предела он с радостью приказал бы своему отряду занять ранчо. Он потребовал бы голову этого пса. Одно удерживало его. Страх, что тогда солдаты узнают причину его позорного бегства, а испытать такое унижение ему вовсе не хотелось. Итак, он вернулся к своему отряду, отдал команду, и все двинулись в обратный путь в город. Вискара недолго ехал по голове Улан. Злоба и разочарование душили его, и одав кое-какие распоряжения сержанту, он крупным галопом поскакал вперед. Вид всадника в синем плаще, который направлялся к дому Расситы, Вискара узнал молодого скотовода, дона Хуана. Разумеется, не мог успокоить разозленного коменданта. Вискара не остановился, не заговорил, но, смерив дона Хуана злобным взглядом, продолжал путь. Он не сбавлял хода и начнул поводья только у ворот крепости. Лошадь, задыхаясь, тяжело водила боками, Ей пришлось расплачиваться за всю горечь и злобу, которые терзали его хозяина.